Филя, вот зараза, вот змеюка, я к ней со всей душой, а она, она, прощу, отомщу, это меня, меня, фамильяра, потомственного, в пятом или шестом поколении, а может и в седьмом, точно не помню, от блох обрабатывать, да нет, у меня блох, и не было никогда, у меня просто слов нет выразить свое возмущение. Сначала за шкирку схватила, потом какой-то гадости на шею налила, от которой меня всего аж скрутило. Не ожидал от нее такой подлости. Не ожидал. Ну ничего, я отомщу. И начну прямо сейчас. Обернувшись, уставился на спящую хозяйку. Может, в ладони и вцепиться? Пусть почувствует боль еще раз и осознает, кого обидела. Ксения безмятежно спала, обхватив подушку рукой. И ничего не подозревала. Ладонь девушки была замотана бинтом, на котором выступило несколько капель крови. Укусил я ее как следует. Думаю, надолго запомнит, что связываться со мной весьма опасно. Но этого мало. Я должен отомстить. Выпустив острые когти, которые специально весь вечер точил об угол дивана, замахнулся посильнее и, и не смог. Вот просто не смог. Ксения была такая беззащитная что я не позволил себе совершить подлость и напасть на нее тогда, когда она этого совсем не ожидает. После смерти старой хозяйки мой мир потерял краски, стал серым и унылым. Мне казалось, что я утратил какую-то часть своей души. В моем сердце поселилась пустота. С появлением Ксении мои ощущения не изменились, и связь с ней я почему-то чувствовал не так остро, как это могло быть. Я точно знал, что должен помнить, как происходит единение хозяйки-фамильяра, но в моей голове лишь размытые пятна. А сегодня едва капли ее крови попали мне в рот, мой мир стал снова ярким, разнообразным и таким светлым, как никогда прежде. Это так удивительно. Ксения оказалась доброй, светлой, и мне рядом с ней было так тепло и уютно. Эх, простить ее, что ли? Вроде она хотела как лучше, но что с нее взять, она же ничего не знает, и пока беспомощная, как дитя. Подкрался к ней поближе, утоптал поудобнее одеяло и лег рядом, решив, что буду охранять сон новой хозяйки. А месть? Отомщу как-нибудь потом. Зажмурившись, закрыл глаза, моментально засыпая. Немолодой темноволосый черноглазый мужчина шагнул к Сене и гадко улыбнулся. «Ну что, милая, вот я тебя и нашел». Он очень близко от меня. Я четко видел тьму, которая окутывала его плотным коконом. Этот человек был самым настоящим ожившим злом. Но сила его была разорвана. Энергетические бреши виднелись то тут, то там. «Не подходи!» – взвизнула Ксения, немедленно отступая. Я почувствовал ее жуткий панический страх и осознал, мне необходимо вмешаться. «Больше ты не убежишь!» Мужчина схватил ее за руку, совершенно не обращая внимания на то, что оставляет синяки на нежной коже, и с силой дернул на себя. «Ты моя, Ксюша, и никуда тебе от меня не деться!» «Отпусти!» – хозяйка попыталась вырваться. «Я больше не люблю тебя, пойми!» «Это не важно!» Он намотал светлые волосы на свой кулак, вынуждая девушку смотреть на него. «Ты должна быть со мной!» И точка. Мужчина стал медленно наклоняться к ней. Тянуть больше было нельзя. Выскочив из своего укрытия, бросился прямо на тьму. Через мгновение она исчезла, вместе с ней этот незнакомец. А я оказался в руках хозяйки, крепко прижатый к ее груди. Вздрогнув, открыл глаза, не сразу осознав, что все увиденное мной всего лишь сон. Ксения безмятежно спала, крепко прижав меня к себе. Она была спокойна и расслаблена хотя на лице виднелись слезинки. Осторожно выкарабкался из ее объятий и сел рядом. «Кто этот человек? Зачем он мучает Ксению во сне? Чего добивается?» Бросил тревожный взгляд на хозяйку. «Ей нужно как можно скорее пробудить свою силу, чтобы защититься от той тьмы, что преследует ее. А пока Ксению оберегать буду я». Положив лапу ей на грудь, закрыл глаза и потянулся к своей внутренней энергии, которая будто живительная сила стала ручейком перетекать в тело девушки, окутывая ее невидимым защитным коконом. А когда все было закончено, и я удостоверился, что сон хозяйки сегодня точно никто не потревожит, отправился на охоту. Слова этого Алексея меня задели. Мышь ему мелковатой, видите ли. Хотя, может, он и прав. И Ксения именно поэтому мой подарок выкинула. Но ничего. Сегодня поймаю покрупнее, сделаю хозяйке приятное. С такими мыслями я, крадучись, вышел из спальни.